Суббота, 28 июля. Как Эмиль нечаянно уронил на голову отцу блюдо с тестом для пальтов и вырезал сотого деревянного старичка. На кухне в Катхульте стоял старый деревянный диван, выкрашенный в синий цвет. На этом диване спала Лина. В те времена, о которых идет речь, все смолонские кухни были заставлены диванами с жесткими тюфиками, на которых спали служанки. А над служанками вовсю жужжали мухи. Катхульт ничем не отличался от других хуторов. Лина сладко спала на своем диване. Ничто не могло разбудить ее раньше половины пятого утра, когда на кухне трещал будильник. Тогда она вставала и шла доить коров. Стоило Лине уйти из кухни, как туда тихонько прокрадывался папа, чтобы спокойно выпить чашечку кофе, пока не проснулся Эмиль. До «Да чего хорошо посидеть вот так одному за столом», — думал папа. «Эмиля рядом нет. На дворе поют птицы, куда хчут куры. Знай, попивай кофеёк, да покачивайся на стуле. Прохладные половицы под ногами, которые Лина выскребла до бела». «Ты понял, что выскребла Лина?» «Половицы, конечно, а не папины ноги. Хотя, может, их тоже не мешало бы поскрести, кто знает. Папа Эмиля ходил по утрам босиком, и не только потому, что ему так нравилось». «Не мешает поберечь обувку», — сказал он однажды маме Эмиля, — которая упорно отказывалась ходить босиком. Если все время топать в башмаках, как ты, придется без конца покупать их, без конца, каждые десять лет. Ну и пусть, — ответила мама Эмиля, и больше об этом разговора не было. Как уже было сказано, никто не мог разбудить Лину, пока не затрещит будильник. Но однажды утром она проснулась по другой причине. Это случилось 27 июля, как раз в тот день, когда у Эмиля была высокая температура. Уже в четыре часа утра Лина проснулась от того, что огромная крыса прыгнула прямо на нее. Вот ужас -то. Лина страшно закричала, вскочила с дивана и схватилась за полено. Но крыса уже исчезла в норке возле двери чулана. Услыхав про крысу, папа вышел из себя. «Хорошенькая история, нечего сказать», — пробурчал он. «Крысы на кухне. Они ведь могут сожрать и хлеб, и шпик. И меня», — сказала Лина. «И хлеб, и шпик», — повторил папа Эмиля. «Придется на ночь пустить на кухню кошку». Эмиль услыхал про крысу, и хотя у него еще держалась температура, тут же стал придумывать, как бы ее поймать, если не удастся пустить на кухню кошку. В 10 часов вечера 27 июля температура у Эмиля совсем спала, и он снова был весел и бодр. В ту ночь весь Катхульт мирно спал. Папа Эмиля, мама Эмиля и маленькая Ида спали в горнице рядом с кухней. Лина на своем диване. Альфред в людской возле столярной. Поросята спали в свинарнике, а куры в курятнике. Коровы, лошади и овцы на зеленых выгонах. Не спалось только кошки, тосковавшие на кухне о скотном дворе, где водилась уйма крыс. Бодрствовал и Эмиль. Выбравшись из постели, он осторожно ступая прокрался на кухню. «Бедняжка Монсон, тебя заперли», — сказал Эмиль, увидев у кухонной двери горящие кошачьи глаза. «Мяу» — мяукнула в ответ Монсон. Эмиль, любивший животных, пожалел кошку и выпустил ее из кухни. Хотя он, конечно, понимал, что крысу надо изловить во что бы то ни стало. А раз кошки на кухне нет, надо придумать что-нибудь другое. Он раздобыл крысоловку, насадил на крючок кусочек вкусного шпика и поставил крысоловку возле норки у чулана. И тут же призадумался. Ведь стоит крысе высунуть из норки нос, она первым делом увидит крысоловку, заподозрит недоброе и не даст себя провести». Пусть лучше крыса побегает спокойненько по кухне, а потом вдруг бац, когда она меньше всего ждет, наткнется на крысоловку, решил Эмиль. Он чуть было не пристроил крысоловку на голову Лине, ведь крысе нравилось туда прыгать, но побоялся, что Лина проснется и все испортит. Нет, придется поставить крысоловку куда-нибудь в другое место. Может, под кухонный стол? Крыса часто возится там в поисках упавших на пол хлебных крошек. Но ставить крысоловку туда, где сидит папа, бесполезно. Возле его стула крошками не больно-то разживешься. «Ой, вот страх-то!» — внезапно сказал Эмиль, застыв посреди кухни. «А вдруг крыса окажется как раз у папиного стула, не найдет там никаких крошек и начнет грызть вместо них папины пальцы?» «Нет уж, Эмиль позаботится о том, чтобы так не случилось». И он поставил крысоловку туда, куда обычно папа ставил ноги. А потом снова улегся спать, очень довольный самим собой. Проснулся он, когда на дворе уже рассвело от громкого вопля, донесшегося из кухни. «Кричат от радости, видно, крыса попалась», — подумал Эмиль. Но в следующую секунду в горницу бежала мама. Вытащив сынишку из кровати, она зашептала ему на ухо. «Марш в столярку, пока папа не вытащил ногу из крысоловки, а не то тебе не сдобровать». И схватив Эмиля за руку, мама потащила его из дома. Он был в одной рубашке, так как в попыхах не успел одеться, но беспокоило его совсем другое. «Оружейка и шапейка!» – завопил Эмиль, – «я возьму их с собой!» И, схватив ружье и кипчонку, он помчался в столярку с такой быстротой, что его рубашка заполоскалась на ветру. За все проделки Эмиля обычно сажали в столярную. Мама Эмиля заложила снаружи дверь на засов, чтобы Эмиль не мог выйти. А Эмиль закрылся на крючок изнутри, чтобы папа не мог войти, разумно и предусмотрительно с обеих сторон. Мама Эмиля считала, что пока Эмилю не стоит встречаться с папой. Эмиль не возражал, потому-то он так старательно запер дверь. Затем спокойно уселся на чурбан и принялся вырезать забавного деревянного старичка. Он занимался этим всякий раз, как только оказывался в столярной после очередной шалости и успел вырезать уже 97 фигурок. Старички были красиво расставлены на полке по порядку, и Эмиль радовался, глядя на них. Скоро их наверняка наберется целая сотня. Вот когда будет настоящий праздник. С закачука я в тот день пир в столярке, но приглашу одного Альфреда», — решил про себя Эмиль, сидя на чурбане с резаком в руке. Издалека доносились крики отца, потом они постепенно стихли. И вдруг раздался чей-то пронзительный визг. Эмиль удивился и забеспокоился — Не стряслось ли еще чего с мамой, но вспомнил, что сегодня собирались заколоть свинью. Видно, это она и визжала, бедная свинья. Невеселый выдался у нее денек 28 июля. Ну, да кое-кому другому тоже не очень-то сегодня повезло. К обеду Эмиля выпустили из столярной, и когда он пришел на кухню, навстречу ему кинулась сияющая Ида. А у нас на обед будут пальты, радостно сообщила она. Может, ты не знаешь, что такое пальты? Это большие темные хлебцы, начиненные салом, которые по вкусу напоминают кровяную колбасу, только они еще вкуснее. И готовят пальты почти так же, как и кровяную колбасу, из крови и муки, с пряностями. Когда в катхульсе закалывают свинью, там всегда варят пальты. Мама месила на столе в большом глиняном блюде кровяное тесто, а на плите кипела в чугуне вода. Скоро пальты будут готовы, да такие вкусные, что пальчики оближешь. «Я съем восемнадцать», — похвасталась Ида, хотя была совсем крошечной худышкой, ей бы и пол пальта за глаза хватило. «Так тебе папа и позволит», — заметил Эмиль. «А где же он?» «Отдыхает», — ответила Ида. Эмиль выглянул в окошко. И правда, надвинув на лоб свою широкополую соломенную шляпу, папа Эмиля, как всегда, разлегся на траве. Обычно он отдыхал после обеда, но сегодня, как видно, изрядно устал. «Да и как не устать, если чуть свет первым делом попадаешь в крысоловку?» Тут Эмиль увидел, что у папы только правая нога в башмаке. Сначала Эмиль решил, что папа не надел второго башмака из бережливости. Но потом Эмиль заметил окровавленную трепицу, намотанную вокруг большого пальца на левой ноге, и сразу понял, в чем дело. У папы так сильно болел палец, что он не мог надеть второй башмак. Эмилю стало очень стыдно, и он раскаялся в своей глупой проделке с крысоловкой. Ему захотелось чем-нибудь порадовать папу. Он знал, что папа обожает свежие пальты. Эмиль схватил обеими руками глиняную миску с тестом и просунул ее в окно. «Погляди-ка, папа!» — восторженно крикнул он. «У нас на обед пальты!» Папа сдвинул с со лба соломенную шляпу и мрачно посмотрел на Эмиля. Видно, он еще не забыл крысоловку. А Эмиль просто из кожи лез, лишь бы загладить свой проступок. «Взгляни-ка! Ух ты, сколько кровяного теста!» не унимался Эмиль и высунул миску еще дальше из окна. И подумать только, вот ужас! Он нечаянно выронил миску из рук, и она вместе с кровяным тестом шлепнулась прямо на папу, который лежал под окном лицом кверху. «Бу-бу-бу!» только и вымолвил папа. «Да попробуй сказать что-нибудь еще, когда ты весь залеплен кровяным тестом». Папа медленно поднялся с травы и завопил так, что вопль его, сперва чуть приглушенный тестом, разнесся по всей берге. Глиняная миска сидела у него на голове, словно шлем викинга, а с подбородка медленно стекало жидкое кровяное тесто. В этот момент из прачечной вышла крест Самая, которая перемывала там потроха зарезанной свиньи. Увидев залитого кровью папу Эмиля, Она завизжала громче свиньи и выбежала со двора с ужасной вестью. «Конец дорогому хозяину Катхульта!» — причитала она. «Эмиль, горюшка наша!» — стукнул его, кровь так и брызнула. «Ах-ах-ах, беда -то какая!» Когда мама Эмиля увидела, что случилось, она схватила Эмиля за руку и опрометью бросилась с ним в столярную. Эмиль все еще в одной рубашке снова уселся там на чурбан и начал вырезать своего девяносто девятого деревянного старичка. Тем временем, Маме пришлось изрядно потрудиться, отмывая папу. Соскребай поосторожней, хоть бы тесто на три-четыре пальта осталось, сказал папа Эмиля, но мама покачала головой. Что с воза упало, то пропало. Придется теперь готовить рагмунг. Хи-хи-хи, у нас не будет обеда до ужина, захихикала маленькая Ида, но тотчас умолкла, увидев заляпанные кровяным тестом мрачные папины глаза. Мама Эмиля усадила Лину тереть картошку для рагмунга. Может, ты не знаешь, что такое рагмунг? Это блюдо вроде оладьи из тертой картошки. И уверяю тебя, оно куда вкуснее, чем может показаться с моих слов. Вскоре Лина замесила серо-желтое картофельное тесто в глиняной миске, которую папа снял с головы. Ведь он вовсе не собирался целый день расхаживать в ней, словно викинг в шлеме. Как только папу немного отмыли, он отправился в поле косить рожь и за делом переждать, пока готовит рагмунг. Тут-то мама и выпустила Эмили из столярной. Эмиль слишком долго просидел в запертине, двигаясь, и почувствовал, что не мешает размяться. «Давай играть в ветер витрила, сказал он сестренке, и маленькая Ида тут же пустилась бежать. «Ветер ветрило» — это такая игра, которую Эмиль придумал сам. Надо со всех ног бежать по кругу и возвращаться на то же место, где началась игра. «Из кухни в сени, из сеней в горницу, из горницы в кухню, из кухни снова в сене». И так все снова и снова, круг за кругом, чтобы только ветер свистел в ушах. Бежать надо было в разные стороны. И всякий раз, когда брат и сестра встречались, они тыкали друг дружке пальцем в живот и кричали «Ветер ветрило!» Игра потому так и называлась. И оба, Эмиль и Ида, веселились до упаду. Но когда Эмиль на восемьдесят восьмом круге вбежал, как оглашенный, в кухню, он налетел на лину, которая с глиняной миской в руках как раз подходила к плите, Чтобы наконец-то начать печь рагмунг. Эмилю захотелось развеселить Илину. Он ткнул ей пальцем в живот и закричал: Ветер ветрила! Вот этого-то делать и не следовало. Он же знал, как Лина боится щекотки. И закатилась Лина, изогнувшись точно дождевой червяк. И представь себе вот ужас: миска выскользнула у нее из рук. Как это произошло, никто не знает. Одно известно, все картофельное тесто угодило на голову папе Эмиля. Голодный, как волк, злой, он как раз в этот миг переступил порог кухни. «Бу-бу-бу», — -бу», только и вымолвил папа. «Да, попробуй сказать еще что-нибудь, когда ты весь залеплен картофельным тестом». Позднее Эмиль и Ида сложили что-то вроде маленькой присказки из этого слова. «Бу-бу-бу-бу! Наелся папа картофельного теста!» Любили повторять они хихикая. Или «Бу-бу-бу-бу-бу! Наелся папа кровяного теста!» Но тогда Эмилю было не до смеха. Он и пикнуть не успел, как мама схватила его за руку и опрометью бросилась вместе с ним в столярную. За спиной Эмиль услышал папин крик. Сперва чуть приглушенный картофельным тестом, он разносился уже по всей берге. Эмиль сидел на чурбане и вырезал своего сотого деревянного старичка. Но настроение у него было вовсе не праздничное, скорее наоборот. Он был зол, как кусачий муравей. Нет уж, это слишком, сидеть в столярке по три раза в день, да к тому же ни за что ни про что. «Виноват я, что ли? Папаша сам все время попадается под руку», – бурчал он. «Крысоловку в укромном местечке, и то нельзя оставить. Бац, а он тут как тут» и зачем он все время подставляет голову то под кровяное, то под картофельное тесто. Не подумай только, что Эмиль не любил папу или папа не любил Эмиля. Они очень любили друг друга. Но и люди, которые любят друг друга, могут иногда ссориться, когда им не везет с крысоловками, кровяным или картофельным тестом и так далее. Суббота, 28 июля, подходила к концу. Сидя в столярной, Эмиль злился все больше и больше. Вовсе не так представлял он себе юбилей по случаю сотого деревянного старичка. Праздник этот пришелся на субботний вечер. А как же ему пригласить в столярную Альфреда, если у того по субботним вечерам совсем другие дела? Альфред сидит в это время на крылечке людской, милуется с Линой, играет ей на гармошке, и, право слово не досуг ему ходить в гости к Эмилю. Эмиль отбросил в сторону Резак. Он остался совсем один. Даже Альфреду теперь не до него». И чем больше он думал об этом, тем яростнее излился. Где это видано, просидеть в заперти всю бесконечную субботу, да еще в одной рубашке? Ведь у него не было времени даже одеться. Его то и дело волокли в столярку. Видно, папа с мамой, да и Альфред тоже, хотят навсегда запереть его в столярке. Ну так они еще у него узнают. Эмиль ударил кулачком по верстаку, и тот заскрипел. «Так вот вам, получайте». В этот миг Эмиль принял роковое решение. Он останется в столярке на всю жизнь. В одной рубашке и шапчонке, одинокий и всеми покинутый, он будет сидеть там до самой смерти. Вот они обрадуются-то, и мне не придется попросту бегать взад-вперед, подумал он, но и они пусть не суются ко мне в столярку, нет уж. Понадобится папе постругать доски, а негде. Да это и к лучшему, а не то он еще оттяпает себе пальцы. Не знаю никого другого, кроме папы, кому выпадало бы столько бед в один день. Когда совсем стемнело, пришла мама Эмили и отодвинула наружный засов на двери столярной. Потянув дверь на себя, она увидела, что та заперта изнутри. Мама улыбнулась и ласково позвала. «Эмиль, миленький, не бойся, папа уже лег спать, можешь выйти». Но в ответ из столярной донеслось лишь жуткое «ха-ха-ха». «Почему ты говоришь «ха-ха-ха», — удивилась мама. «Отопри дверь и выходи, миленький Эмиль». «Никогда больше я отсюда не выйду», – за могильным голосом ответил Эмиль. «Суньтесь только, стрелять буду». Тут мама Эмиля увидела, что ее мальчуган стоит у окна столярной с ружьем в руках. Вначале она не поверила, что он грозится всерьез. А когда наконец поняла, что он не шутит, с плачем бросилась в дом и разбудила папу. «Эмиль сидит в столярке и не хочет выходить», – всхлипывала она. «Что нам делать?» Маленькая Ида тоже проснулась и заревела. И все вместе, папа с мамой и маленькая Ида, помчались в столярную. Альфред и Лина, миловавшиеся на крылечке людской, вынуждены были к великой досаде Лины бежать вместе с ними. Надо было помочь уговорить Эмиля выйти из столярной. Поначалу папа был настроен весьма решительно. «Ничего, выйдешь сам, когда проголодаешься», — закричал он. «Ха-ха-ха!» — только и ответил снова Эмиль. Папа не знал, что хранилось у Эмиля в жестяной банке за верстаком. А был там небольшой, но все же хороший запас еды. Хитрый Эмиль заранее позаботился о том, чтобы не умереть с голода. Ведь никогда не знаешь, в какой день и час снова угодишь в заточение. Поэтому он всегда держал про запас еду в своей банке. Теперь там лежали белый хлеб и сыр, несколько ломтиков холодной свинины, горсточка сушеных вишен и довольно много сухарей. Воины в осажденных крепостях выдерживали осаду с меньшим запасом провизии. Эмиль представил себе, что столярка – осажденная крепость, и он будет защищать ее от всех врагов. Храбрый, как настоящий полководец, он стоял у слухового оконца и целился из ружья. «Не с места стрелять буду», – вопил он. «О, Эмиль, милый мой мальчик, не говори так, а лучше выходи скорее», – всхлипывала мама. Но и ее слова не помогли. Эмиль был неумолим. Не помогло даже предложение Альфреда. «Слышь, Эмиль, выходи!» «Пойдем на озеро купаться вдвоем, только мы с тобой, ты и я!» «Нет уж!» – с горечью закричал Эмиль. «Сиди себе на крылечке с Линой на здоровье, а я, я посижу здесь!» Так оно и вышло. Эмиль остался сидеть, где сидел. И когда все увидели, что ни угрозы, ни просьбы не помогают, папе с мамой и маленькой Иде пришлось вернуться домой и лечь спать. Печальный был этот субботний вечер. Мама и маленькая Ида плакали в три ручья – А папа только вздыхал лежа в постели, ведь и ему не хватало его мальчугана, который обычно лежал вон там, в кроватке, кудрявая головка на подушке, а сбоку кипчонка и ружье. Понятно, Лина была не из тех, кто скучал по Эмилю, и не из тех, кому хотелось идти спать. Ей хотелось спокойно посидеть на крылечке с Альфредом, и она была даже рада, что Эмиль остался в столярной. «Кто его знает, сколько этот проказник усидит на месте?» – пробурчала она и, тихонько подойдя к двери, закрыла дверь на засов. Альфред так рьяно играл на гармошке и пел, что не заметил коварства Лины. «Скачет с поля брани молодой гусары!» – распевал он. Эмиль слушал его, сидя на своем чурбане, и тяжко вздыхал. Лина, обвив шею Альфреда, как всегда нашептывала ему что-то на ухо. А Альфред отвечал, как всегда, «Ну да ладно, женюсь на тебе, так уж и быть!» «Коле, тебе это в самом деле позарез надо, только спешить-то некуда. Хоть бы на будущий год, а?» — упрямо твердила Лина. И тогда Альфред, вздохнув еще более тяжко, чем Эмиль, запел про невесту льва. Эмиль слушал эту песню, сидя в столярной, и думал о том, как было бы здорово пойти с Альфредом на озеро. «Ясное дело», — пробурчал он себе под нос, «я мог бы спокойненько пройтись с Альфредом и искупаться, а потом снова залезть в столярку, раз мне так теперь захотелось». Эмиль бросился к двери и откинул крючок. «Но что толку, если зловредная Лина заперла дверь на засов?» Дверь не поддавалась, хотя Эмиль толкал ее изо всех сил. Тут Эмиль все понял. Он догадался, кто его запер. «Ну, я ей покажу», — пригрозил он. «Она у меня еще узнает. Она еще увидит». Он огляделся по сторонам. В сарае начало темнеть. Однажды, после одной из своих самых отчаянных проделок, Эмиль убежал отсюда через окошко но после этого случая папа приколотил снаружи поперек окна доску чтобы эмиль не повторил своего номера а то еще чего доброго свалится в крапиву которая растет под окном папа явно заботился о своем мальчугане и не хотел чтобы он обжегся крапивой через окошко теперь нельзя размышлял эмиль через дверь тоже звать на помощь ни за что в жизни не стану как же мне отсюда выбраться он задумчиво уставился на открытый очаг Очаг сложили в столярный, чтобы зимой там было тепло и чтобы папа мог, когда понадобится, развести огонь и растопить столярный клей. «Придется через трубу», — решил Эмиль. И тут же забрался в очаг, где было полно золы, остававшейся с прошлой зимы. Зола ласково обволокла его босые ноги и забилась между пальцами. Эмиль заглянул в трубу и увидел кое-что интересное. В дымовом отверстии прямо над головой висел красный июльский месяц и глазел на него. «Эй, ты, месяц!» — крикнул Эмиль. «Сейчас ты увидишь, как я умею лазать!» И, упираясь в закопченные стенки трубы, он полез вверх. «Если ты когда-нибудь лез по узкой трубе, ты знаешь, как это трудно и каким чумазом выбираешься оттуда. Только не подумай, что это остановило Эмиля». Ни о чем не подозревая, бедняжка Лина, сидя на крыльце людской, висела на шее у Альфреда. Но ведь Эмиль пообещал, что она еще кое-что увидит, и она в самом деле увидела. Подняв глаза, чтобы взглянуть на месяц, она в тот же миг закричала так, что крик ее разнесся по всей Берге. «Мюллинг!» – заорала Лина. «Мюллинг на трубе!» В Смоланде мюллингами называли привидения в обличье маленьких детей, и в старые времена их все очень боялись. Лина, верно, тоже наслушалась от креста Майи жутких историй про страшных мюллингов, которые могут привидеться людям и поэтому так испуганно закричала, увидев на трубе одного из этих маленьких страшилищ с черным причерным лицом. Альфред же, взглянув на Мюллинга, только рассмеялся. «Этого маленького Мюллинга я знаю», — сказал он. «Давай-ка, спускайся вниз, Эмиль». Выпрямившись во весь рост в почерневшей от сажи рубашонке, Эмиль стоял на крыше, решительный, как полководец. Подняв к небу свой черный от сажи кулачок, Он заорал так, что слова его разнеслись по всей берге. «Сегодня вечером столярка будет разрушена, и я никогда больше не стану здесь сидеть». Альфред подошел к стенке столярной и встал, раскинув руки, как раз под трубой, откуда вылез Эмиль. «Прыгай, Эмиль!» – пригласил он. И Эмиль прыгнул прямо в объятия Альфреда. И они пошли вдвоем на озеро купаться. Эмилю это было просто необходимо. «В жизни не видала такого мальчишки», — сказала злющая-призлющая Лина, устраиваясь спать на своем диване. Эмиль и Альфред купались в черной воде хуторского озера среди белых водяных лилий, а в небе висел красный, как фонарь, июльский месяц и светил им. «Здорово, что мы вдвоем, только мы с тобой. Ты и я, Альфред», — сказал Эмиль. «Да, только мы с тобой. Ты и я, Эмиль», — подтвердил Альфред. Наискосок через озеро пролегла широкая лунная дорожка. А берега окутала черная мгла. Наступила ночь, и вместе с ней пришел конец и дню 28 июля. Но последовали новые дни, и что не день новые проделки Эмиля. Его мама столько писала в синюю тетрадь, что у нее даже рука заболела, и в конце концов тетрадь была исписана вдоль и поперек. Мне нужна новая тетрадь, сказала мама Эмиля. Скоро в Виммербю ярмарка, и раз я все равно поеду в город, воспользуюсь случаем и куплю тетрадь. Так она и сделала. И очень кстати. А то как бы она описала все проделки Эмиля в день ярмарки. «Помоги мне Бог с этим ребенком», — писала она. «Он пойдет далеко, если доживет до тех пор, когда повзрослеет. Правда, отец его в это не верит». Но папа Эмиля ошибся. А мама оказалась права. Эмиль, конечно, мало-помалу повзрослел, а потом стал председателем муниципалитета и самым славным парнем — во всей Берге. Но теперь расскажем по порядку о том, что случилось однажды на ярмарке в Виммербю, когда Эмиль был еще маленький.